Когда мы встречались, каждого из нас сопровождали по два охранника. — Вооруженных? — уточнил я. Джулиан кивнул. — Скорее для устрашения. — Вы были верхом или пешие? — Пешие. Мы одновременно покинули свои порядки и встретились точно посередине, на расстоянии нескольких сот шагов от каждой линии. — Понятно, — произнес Люк. — Были сюрпризы? — Обошлось. Мы переговорили и разошлись. — Когда? — Перед заходом солнца. — Показался ли он вам нормальным человеком? — Вполне. Не удержался, естественно, от оскорбительных выпадов по отношению к Амберу и вообще временами держался вызывающе, но... Далт ездалт. Понятно, — повторил Люк. «И требовал меня, мою мать или нас обоих, так?» «А в случае отказа грозил перейти в наступление». «Да». «Говорил ли он, зачем мы ему?» «Ни слова». Люк глотнул вина. «Не уточнял ли, какими он нас хочет видеть, живыми или мертвыми?» «Уточнял, живыми». «Ну и что вы решили?» «Если я выполню его требования, то навсегда избавлюсь от тебя», — произнес Жулиан. «А если плюну ему в глаза и вызову на бой, то избавлюсь от него». «Меня устраивает любой вариант». В этот момент взгляд Жулиана упал на кубок в левой руке люка. Глаза его расширились. Я понял, что дядя только сейчас заметил кольцо королевы Вайол. «Лучше, наверное, убить Далта», — закончил он свою мысль. «Считаете ли вы, что он в самом деле перейдет к наступление?» — невозмутимо спросил Люк. «Известно ли вам, откуда он пришел и куда направиться, если ему суждено будет отсюда куда-нибудь направиться?» Джулиан повертел в руках кубок. «Я вынужден верить ему на слово. Если он говорит, что перейдет в наступление, значит, так и будет. Когда мы впервые зафиксировали передвижение его войск, дал шел от Кашвы и Бегмы, предположительно через Эригнор, поскольку он всегда там околачивается. Что же касается его дальнейших планов то здесь каждый волен строить свои предположения. Люк сделал глоток, опоздав на долю секунды, чтобы скрыть неожиданную улыбку. До меня дошло, что он соображает куда быстрее, чем все остальные».